Глава третья. Эпиграф. Лучше, не дождавшись, когда французской трагедии, воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне. Батюшков. Прогулки по Москве. 1811 год. Польский генерал. Проводы французских актеров. Последние дни оккупации. Взрывы, грабежи и перестрелки в руках мародеров. Петр Иванович познакомился с несколькими офицерами из вражеского стана и чистосердечно рассказал об этих людях, не умоляя их достоинств. Один из польских генералов волею судьбы оказался соседом нашего князя. Шаликов называет его весьма ласковым, снисходительным и добрым человеком и вспоминает, как ходил к нему в гости генерал польской, раненой пулею в ногу под Бородином и квартировавший на Пресне, сказал мне с явным движением внутреннего удовольствия «Французы выйдут отсюда, то есть с Пресни, и на место их станут итальянцы. Они лучше». Любопытство не раз приводило его к дому генерала Познякова на Большой Никитской, где был устроен театр и труппа французских актеров, служивших до войны в Московском императорском театре, давала представление. Говорили, что репертуар театра утверждал лично Наполеон. Шаликов вспоминает в своей книге «Достойно замечания, что посреди страшных развалин и печальных остатков пылавшего несколько дней геенским огнем города» Немало неповрежденный, прекрасный, великолепный дом, бывший собранием веселостей, гремевший балами, спектаклями, маскарадами, концертами и прочим, остался верен судьбе своей, тем же местом удовольствия. Говорю о доме господина Познякова. В этом счастливом, подобно своему хозяину, доме играли московские французские актеры. Возможно, у дома Познякова пути Петра Ивановича пересекались с путями великого французского романиста Стендаля, который был тогда известен под именем Анри-Мари Бейля и в наполеоновской армии занимал высокий пост инспектора счетов, зданий и мебели империи «Инспектор of the Accounts, Buildings and Furniture of the Crown». Стендаль тоже тосковал в Москве по театру, о чем писал 2 октября 1812 года Феликсу Фору. «Все идет к тому, что мне придется провести здесь всю зиму, и я надеюсь, что здесь будут проходить концерты, безусловно, будут устраиваться театральные постановки при дворе, но какие актеры будут в них задействованы?» Примечание. Марк Хэм после ам славы наполеоновская карьера стендаля интернет проект 1812 год http://www.museum.ru wwwmuseumru двоеточие двойной слэш www. музеум 26. Конец примечания. Когда Великая Армия бесславно покидала разграбленный город, с ней уходили и актеры французской труппы. По всей вероятности, они боялись обвинений в коллаборационизме. Возможно, и военные принуждали актрис ехать вместе с ними, обещая защиту и пропитание. Кажется, никто из этих несчастных не достиг родины. Все они погибли на русских дорогах и при переправе через Березину. Князь Шаликов был одним из тех нескольких москвичей, кто провожал французских актеров и актрис, предчувствуя их горькую судьбу и не питая к ним никакого мстительного чувства. Петр Иванович вспоминает об этих проводах с искренним сочувствием к отъезжающим, что делает честь его сердцу. Ведь он пишет эти строки в начале 1813 года, когда за такие откровения и его самого могли обвинить в потворстве оккупантам. Я спросил у них, куда они едут. «Не знаем», — отвечали все вместе Чада Забав таким печальным голосом и с таким жалким выражением, что в самом деле было жалко и печально, смотреть на них. Мне вообразились они тогда актерами на обширной истинно трагической сцене всеобщего бедствия, играющими роль страждущего человечества, а особливо трогательно для меня было их прощание на улице с русскими у них служившими. Казалось мне, что взоры с обеих сторон говорили «Навеки, навеки». Несколько раз оглянулся я на путешественников против воли, если не ошибаюсь. У нас было им так хорошо. Наполеон покинул Москву 7 октября, и вот как описывает этот и последующие дни Петр Иванович. Около полудня мы услышали страшные удары, медленно один за другим следовавшие и долго повторявшиеся Зажигались пороховые магазины близ Симонова монастыря бывшие. Это не предвещало ничего доброго для несчастных жителей. Под конец мучеников неизвестности. В тот же самый день перед вечером 10 или 12 человек казаков, из подошедшего к Москве корпуса, командуемого генерал-лейтенантом барона Винсен Героде, влетело в Пресненскую заставу, и прогнала стоявший на пресне гарнизон, захватив несколько человек из Онаго. Достойно замечание что из двадцати или тридцати пехотных солдат, гарнизон составлявших, ни один не отважился поднять ружья своего и выстрелить по казакам. Так ужасен неприятелю вид наших казаков, особливо при нечаянном нападении тщетно кричал комендант при известии, что казаки близ заставы «Стройтесь! Смыкайтесь! Выступайте!» Гарнизон стоял кому-где случилось неподвижно и, наконец, бросился бежать в разные стороны. Комендант скрылся, как молния. Ночью сорок человек пехоты с офицером пришли на место сего происшествия и, постояв часа два, ушли обратно Это был отряд от находившихся 80 человек пехоты с одной пушкой у мельницы Пресненских прудов, на которой мололась пшеница для путевого продовольствия убегающих орд. В полночь несколько мародеров кинулось в дома, где квартировали комендант и другой начальник, и принялись за свое дело. Вино, пиво и прочее Долженствовавшие оставаться после них, Были для мародеров Сильную приманкою. На другой день, 8 октября, Происходило сражение за Тверскую заставою Меж польскую конницею И нашими казаками. Пехота неприятельская Обратила тюремный замок, Находящийся близоной заставы, В крепость свою, Весьма ее достойную, Стреляла из пушек, и потом, бросивши их, ушла в Кремль. Третий день, девятого числа, прошел в перестрелке и шибках за Тверскою же заставою и в нападении казаками на засевшую близ упомянутой мельницы в каменном доме пехоту с пушкою, которая действовала почти беспрестанно, перед вечером пришедший с корпусом своим под Москву храбрый и славный генерал-лейтенант-барон Винсент Поехал со всею доверенностью, обыкновенно свойственную истинным героям, сопровождаемый только одним адъютантом на неприятельский пикет, внутри города стоявший, вероятно, для каких-нибудь переговоров и вопреки военным законам, которые должны быть святы не менее других, взяты оба в плен. На четвертый день, 10 числа, Те же перестрелки, те же шибки и то же нападение, которые происходили накануне. В полночь, темную, осеннюю и туманную, страшный грохот разбудил жителей и поразил ужасом светопреставления Окна дрожали, подобно сердцам нашим. Удары, несравненно сильнейшие, самых близких громовых, повторялись один за другим, и эхо, продолжая во влажном воздухе заглушающие звуки, сливало их между собою. Казалось, что земля тряслась под нашими окаменевшими стопами и готова была провалиться и поглотить нас, отчаянных, несчастных. Небо пылало багровым заревом. Что же все это было? Кремлевские башни и стены Летели к облакам, взорванные минами, И горели дворцы, в то же время зажженные. С утром, одиннадцатого числа, После ужасной бури Воссияло солнце природы и благодати. Варвары очистили уходом До одного человека Москву. Жители радовались почитали себя восставшими из мертвых и поздравляли друг друга, как в светлое воскресенье. Но долгожданная радость тут же была омрачена бесчинствами мародеров, которые воспользовались моментом полного безвластия в городе и принялись грабить уцелевшие дома. «Наступившая ночь», — вспоминал Петр Иванович, «стоило мне чрезвычайного беспокойства» о семейству моему чрезвычайного страха, ибо один из их домов по несчастью случился у меня в соседстве. Хозяин был эмигрантом. Люди его, остававшиеся в доме, бросились ко мне на двор. Мародеры за ними, требуя вина и грозя пожаром, я стал удерживать их от разбойничества просьбами, которые вскоре им наскучили, и они хотели схватить меня и потащить с собою. Я ушел и выбежал за заставу, около которой разъезжали казаки, возвратился с ними, но злодеи между тем нашли в том доме вино и скрылись. Родственницы мои, без меня в неизвестности, что со мною будет и где я, мучились ужасным образом, и когда я вдруг показался перед ними, то в радостных слезах... Излилась благодарность их к провидению за милость, что варварам не удалось разлучить нас, и что грабители, бывшие на дворе, не вошли в комнаты. Богу известно, что я тогда чувствовал».